Глава 8. Вперёд на запад. Раниного Гаврилу Алексеевича перенесли в Русссобалт. Печка топилась не переставая. Лишившись много крови, Гавриуша часто терял сознание. Родственник с Быслова привёл к колдвонолекарю Но тот, осмотрев боярина, только оценил качество перевязки, задержал взгляд на капельницы и пообещал принести в жертву петуха. Не жилец. Руды потерял больше, чем осталось, — выдал резюме колдун-лекарь. После вердикта медицинского светила друзья поникли. Шутивший во время оказания первой медицинской помощи Гаврюша приходил в себя всего два раза и то после укола глюкозы. Ночью температура больного поднялась, и теперь его периодически обтирали уксусом. Под утро в лагерь прибежал колдун с медицинским образованием, сообщив, что во сне ему было видение. «Сломанная кость неправильно составлена. Если не исправить сейчас, то шансов нет совсем». — А так раненый держится только на его жертвоприношениях. — Исправить берешься? — спросил Сбыслов. — Берусь. Не моргнув глазом, ответил колдун-лекарь. — Отвар нужен из грибов. Очень дорого стоит, из Готланда везут, иначе от боли умрет. — Сколько надо, столько заплатим. Не выдержав откровенного вымогательства, встрял в разговор Пахом Ильич. — Тогда за дело. — Тогда за дело. Оставьте меня наедине с раненым. То, что буду делать, вам лучше не видеть. Бояре отошли открытого воска, молясь про себя Богородице, дабы отпустила великий грех. Водский колдун вскипятил воду, чуть ли не кипятком помыл руки. Вытер их белоснежной холстиной и уже собирался залезть в руссобалт, как замер от окрика. — Далеко собрался? — спросил я у лекаря. По ховам все же решился разбудить меня. Просидев всю ночь возле Гаврилы и сбивая ему температуру, я еще раз проштудировал справочник, составленный в Севастопольском госпитале. Под утро глаза начали слепаться, и когда Ильич сменил меня, то моментально уснул. «Не мешай мне!» — завизжал водский колдун. «Хочешь, чтобы он умер?» «Не хочу!» «Но пока ты не расскажешь, что собираешься делать, туда ты не пойдешь». «Вот как? Тогда лечите его сами». В обиженный недоверием колдун сплюнул на снег, подобрал меховой мешок и коротким шагом направился в сторону опушки, откуда пришел. Шажки все замедлялись, а в спину никто не кричал с просьбой остаться. «У Гаврила Алексича раневая инфекция». Кость не раздроблена, всё срастётся как надо. Подождав, пока Калдун лекры отойдёт шагов на 50, продолжил: "Я дал ему очень сильное лекарство, но уже вечером его надо кормить. Где хотите, достаньте печень кабана или медведя, и чтоб повар бульона куриного наварил". "Так вы крапкейце, Гаврюша?" спросил Збыслов, всё ещё смотревший в спину удаляющегося Калдуна. "Должен Что я каждый прожитый день после вчерашнего забран у судьбы. Бокомолич, будь добр, как Алексеевич проснётся, разбуди и меня. После того, как я завернулся в тёплое одеяло и уснул, бояре стали обсуждать добычу печени зверей. Не найдя ничего лучше, порешили купить нескольких гусей, поросенка и всё это подвернётся в гостилицах. Для этого был отправлен в торговую экспедицию Ефрем в сопровождении Миколы и Вятку. Внук Парамона назначенный присматривать за Гаврилой. Переселился в крытый вазок, а новгородская рать собиралась покинуть Копорье с восходом солнца. К утру все было подобрано, что плохо лежало или оказалось слабо привязано. Отягощенные добычи и ополченцы... Выстраивались в колонну, пропуская всадников дружины Александра Фельд. Князю, как известно, слава и уважение, а простым ратникам набитый трофейным добром мешок. Поспешные в разведку степняки проходили по 20 верст, оставляли небольшой отряд дожидаться остальных и уходили дальше в сторону Новгорода. Через несколько дней пути ополчение основательно подотстало от князя. И теперь только потухшие кострища на берегах реки указывали, что дружина прошла в этих местах. Ильевич хотел идти через Орешек, чтобы потом вернуться по Волхову. Так бы он и поступил, как бы не говорил Алексич. Дома а новые стены помогают, так что пришлось следовать кратчайшим маршрутом. И куда, остров не денется? Образёт Брянко бурчал под нос похом. Как закричал из воска внук: "Паромона, стойте!" очнулся. Колона остановилась. Бояри подскокали к крытому воску, спешились и стали заглядывать внутрь. Гаврюша, проспавший двое суток, открыл глаза и изволил поесть горяченького. Привал Ефрем скоче к Лексею. Сам знаешь, что сказать. Да, охраняй, не пусть выствет. Сделаю, похомульвич. Бывший купеческий служащий стягнул лошадку, направляясь в авангард трать. Осмотр больного привёл меня в полный восторг. Шов, под которым скрывалась золотая пластинка миллиметровой толщины, сделанная из шестиконечного креста, скреплявшая кость ключицы, немного нагнаивал, но Однако всё было в пределах нормы. Наложенный пластиковой гипс затвердел подобно панцирю жука. Говорюши чувство страшный зуд, жаловался, но инач вероятность возникновения ложного сустава была слишком велика. Пришлось объяснить это на словах боярину и даже показать маленький рисунок, как будет выглядеть кость, если без иммобилизации всё пустить на самотёк. Алексей согласился с доводами, а потом покраснел. "Лексей, сил терпеть более нету. А, блин, совсем забыл. Я лукошка под тебя положу. Не переживай, не протечёт. Как дела свои закончишь, позови". Вложив в глубокий оловянный поднос полиэтиленовый пакет, я подложил самодельное судно под Гаврилу и вылез из воска. Внук Парамона в это время разводил костер под большим котелком. На снегу лежали три ощипанные курицы и два мешочка, один с сухарями, а второй с крупой. Что только я не услышал от новгородских бояр за эти два дня. И что колдуну лекарю дерзить не стоило. И то, что на Гаврюшу наслали порчу, с быслов, с чьей подачи прибыл знахарь, вообще предлагал вернуться. Прихватить детка с собой на всякий случай. Если бы он не заикнулся о стоимости сна, добья, Слово бы не сказал. Шарлатан чистой воды, Хотя имеющий представление о медицине. Все берется излечить. А как сам заболеет, то в аптеку бежит, Аж хохол трясется, оправдывался перед друзьями. А куда бежит, не понял меня, сытнич? В аптеку. Изба такая, где лекарства хранятся. Зачем куда ты бежать? Все травы и мази у знахаря всегда дома лежат. До знаменитого путешествия Ганса Шметта, после которого был привезён в Москву Арент Классен, считавшийся первым русским аптекарем, ещё было 300 лет пришлось изворачиваться на ходу. У вас, может, и дома они с надвью берегут. А у нас лекарства продают в аптеках. Их кодунам никакого отношения они не имеют. Скажи ещё, что и пчёлы у вас мёд сами в бочках приносят, а не поборкем сидят? подсмеялся надо мной Михаил. Что мы стоять нас давать мёдщину учились? Как не просишь, не хотят. Ну и в дуплах по лесу уже не прячутся. Заботливый пчеловод для каждой пчелиной семьи отдельную избу строит улей, называется. Эти домики на пасеке рядышком стоят. Как буду в Смоленске, через Евстафию передам тебе их. Пчёл их сможешь разводить, не отходя от дома. Так и завершился наш разговор, плавно перешедший от состояния здоровья Гавриила Алексеевича к делам насущным. Война закончилась, и новгородцы думали, о проблемах мирной жизни. Только прятать броню по сундукам было слишком рано. Ослабленный потерями орден не мог смириться с поражениями. И если бы не восстание покоренных балтов, то ответных действий ливонцев можно было ожидать уже в конце лета этого года. А пока псковские земли подставляли незащищённое брюшко под острый меч новгородских дружин. Александр, окрылённый почти бескровными победами, вынашивал планы по возврату утерянных земель почти не таясь, оговаривая даже точные сроки после посевных, когда можно было продолжить кампанию. Князю оставалось упрасить отца помочь с Суздальскими полками, тем более что цена содействия была согласована заранее, да и братец Андрей рвался в бой, стараясь получить славу. Спустя 10 дней Новгородское полчение с триумфом вступило в столицу. Переядевшие за две версты до города в сверкающей на солнце кольчуге, развернув знамя и укрепив на санках парамона большую икону, ратники под стук барабана в полдень подошли к Софийскому храму. Рафаилу был заказан молебен во славу русского оружия после чего Пахом Ильич устроил строевой смотр, радуя горожан в первую очередь новинкой, а не слаженными действиями воинов. Три отряда промаршировали почти в ногу перед боярами, позвенели оружием и разошлись к своим санкам. После торжественных мероприятий Ильич, как и положено, распустил ополчение по домам. Те, кто согласился... Продолжать ратную службу в крепости оставляли доспехи себе, остальные сдавали под роспись Ефрему. Последних было явное большинство, но не всегда количество берёт верх над качеством. В течение двух дней мы с Пуховым навещали Гаврила Алексеевича. Меч Карла, нанёсший почти смертельную рану, висел над изголовьем больного, впитывая в себя всю хворь. По крайней мере, все домочадцы в это верили. Сам же боярин увечно в себя уже не считал, совершал пешие прогулки в сопровождении слуги и регулярно навещал хозяйственный двор, где плотники под руководством Тимофея пытались смастерить крытый возок. Краснодеревщик уже не одну неделю работал по благоустройству дома боярина, причем весьма плодотворно, окружив себя пятью учениками. Мебель в хоромах, пока Гаврюша ходил в копорье на немца, изменилась в лучшую сторону. Появились кресла, две софы и стулья с спинками, как у лича, в кабинете. В окнах стояли стёкла, а в горнице висело небольшое зеркало, обрамлённое в резную ореховую раму, возле которого часто мелькали женские фигуры. Вскоре настало время снятия каркаса повязки. И результат лечения меня не совсем удовлетворил. Первичный постулат любой медицинской помощи это отсутствие вреда от применяемого лечения. Гаврила Алексеевич. Я в Смоленск отправляюсь, хочу тебя в гости пригласить. Не, Алексей, давай на будущий год. Отдохнуть мне надо. Дело в том, что лечение твоё не закончено. Пластинка, залатая, что на твоей ключице, как скрепа, оказалась негодной. Вынуть её надо. А сделать это можно только там, если хочешь, чтобы рука была как прежде, надо ехать. Ну раз так, тогда поеду, а то мешает мне что-то. Баирин показал пальцем на розовый рубец. Через пару дней в составе купейского поезда мы выехали из Новгорода. 7 сотен шкурок соболя, пес сагар, настая, лисицы и несчётное количество беличих шкурок следовали за нашими сонями. Иврюша ехал на рентгене. Одновременно в сторону запада к маленькой деревушке Самолово выехал второй караван под предводительством Федота, поехавшего с посланием от дочери Пахомы личу. Письма Нюры вмещалось на трёх листах, причём писалось сновами буквами Есть к строк пыльнописано для меня. Дяденьке Алексею низкий поклон передаю с ведотом редкую вещицу, найденную на месте, где стоял старый идол. С юнчиком вышел спор, даст ли дядя взамен за это 10 кольчук. Думаю, ему женёк спор проиграет. Ну, как после этих слов не поддержать юную особу? Рукоять старинного ножа не имела цены, И дело было не в золоте. Сам факт, что древние русичи обучали своих детей грамоте посредством такого наглядного букваря, привел меня в восторг. Это ж надо было додуматься, выигрывать алфавит, чтобы ребенок, играя с дорогой вещицей, попутно изучал буквы. Что же русская система образования, самая лучшая в мире? Это вам не тесты с возможными вариантами ответов. Подумал я, слушая письмо Нюры. Не особо жаднича, Похомыльич по моей просьбе выделил со склада стальной рубахи. Но это был не единственным подарком от меня. Глава стипников уступил пленного немца по имени Войнот за шесть локтей синего бархата. Ветеран, получивший две стрелы в спину во время поджога штормовой башни, выжил. Конь кочевника потрогал его своим копытом, это сочли каким-то знаком свыше, после чего немца перевязали и не повесили с остальными. История этого обмена была весьма занимательна. За пять дней до моего отъезда в Смоленск я посетил городец, сопровождая в поездке Пахома Ильича. Степняки расположились слева, в полверсте от Кремля, где были построены новые конюшни, и было место для... Штроф и Юрт. Жить в избе ханещи не привыкли, хотя сам сотника имел большую усадьбу с крепким забором. А копахом был на аудиенцию к князю, мы с Осконькой поехали к конюшням прикупить парочку лошадок для будущей поездки. Двигаясь вдоль стены забора свежесрубленного теремка, свея обратил внимание, что за чистоколом ругается немец, точно так же как Гюнтер, верня акцент такой же. «Торт вонючий!» — послышалось из-за чистокола. «Наш Гюнтер из Швабии, может, и этот оттуда? Давай узнаем». «Эй, немец, ты откуда родом?» — крикнул Сторлосом. «А тебе какое дело?» — раздалось в ответ. «Да так, просто интересуюсь». «Ну, раз так, то езжай дальше. Из Швабии я». После покупки трех кобылиц мы спросили у конюха про немца, живущего в усаде. Кочевник махнул рукой, сплюнул и сообщил, что проку от старика никакого. Лошадей не понимает, по хозяйству абсолютно негоден. Чего его хан держит у себя, непонятно. Так и выменили мы пленника, дабы Гюнтеру было приятно поболтать с земляком. Торговый путь, к которому мы присоединились, возглавлял Захар Пафнович, знакомый мне ещё со Смоленска. Купец полностью перепрофилировал свой бизнес, став заниматься торговлей специями, кое брал на реализацию и в Стафе. Захар получал по 20 пудов перца, гвоздики, корицы и имбиря, после чего фасовал пряности по маленьким мешочкам, опломбировывал завязки срочной печатью и вёз их страны запады. Каждое наименование имело свой цвет сургуча, от красного до зелёного. И сколько ни пытались подделывать недобросовестные фальсификаторы фирменную упаковку, смешивая воск с терпинитом, ничего у них не выходило. Секрет приготовления испанского воска им был недоступен. А Евстафий продавал только цветной сургуч по Фвнотичу. Вскоре в бизнес соприсоединился младший сын купца Удо. Смышлёный и миленько организовал в Бирке торговое представительство. Выстроил огромную лавку в два этажа с мансардой и распространял специи по Скандинавии, заручившись поддержкой короля. На особо крупных мешочках делал вышивки, изображавшие трёх слонов. Среди знати приобрести такой мешочек считалось шиком. И Миленко пошёл дальше. Видишь, что дамы стали использовать купленные мешочки с вышивкой в качестве кошельков, хвастаясь своим благосостоянием перед подругами. Свей приехал в Новгород и предложил Захару делать новую упаковку. Суть состояла в следующем: не все могут позволить себе купить специи в крупной расфасовке. Э, если изготовить кошельчочек из бархата с кожаным дном, нанести в фирменную вышивку, добавив бисер, и вложить в него маленький мешочек с пряностями, то торговля пойдет намного быстрее. Мужья с более скромными доходами смогут порадовать своих дам, делая им такие подарки, да и сами носить новые кошели. Эту идею и вез в Смоленск Захар Пафнутич, осложняя нелегкую жизнь девочкам-ышивальщицам. Но с одной идеей в дальний путь не поедешь. Еленка привёз с собой медь. Чистая контрабанда. 50 пудов обмазанных затвердевшей глиной пластин напоминали облицовочную плинфу, которые стали модно делать камины. Тепло держалось дольше. Купцам вновь запретили поставлять медь и олово в русские земли. И в ответ правительство города отменило пошлину на ввоз цветного металла. За последние десять лет это повторялось неоднократно. Кое-кто страдал, а некоторые изрядно наживались. Складывалось впечатление, что акция по запрету чуть не проплачена самими новгородскими медными олигархами. Вот и выглядели санки купца в результате этих действий более чем скромными, что нельзя было сказать об охране. Отряд в дюжину викингов, нанятых еще в бирке, отпугил любителей лёгкой наживы одним своим звероподобным видом. Сноррка перекинулся с ними несколькими словами и рассвёл широкой улыбкой. Ёмс викинги, вернее, остатки некогда славного воинства. И что с того? Ёмсбург давно пал. 200 лет уж прошло, разве можно их так называть? Можно, Алексей. Это первые рыцари до Смоленска будем спать спокойно.